Старчак от его душеспасительных разговоров и неугомонности уставал особенно, поскольку ничем уже старику помочь не мог. «Я поговорю с ханом», — пообещал смотрящий. «Он вернет вам баржи». «Не нужно говорить с ханом», — как-то весело и самоуверенно заявил Цирковер. «И эти старые калоши теперь мне не нужны. Все равно скоро потонут. А когда потонут где-нибудь возле европейских берегов, Пусть Чингис собирает нефть с поверхности моря, судится с властями, воюет с зелеными. Вам удалось наладить массовое производство кукурузного бензина? К сожалению, это тупиковый путь. Путь крайнего отчаяния. Хотя улицы у нас очень вкусно пахли бы жареными пирожками. И что же вы предлагаете заливать в баки? Хмуро спросил Старчак и услышал то, чего ожидал. По-прежнему искать альтернативу углеводороду. Кто ее потерял, чтобы искать? Мне решительно не нравится ваше настроение, Миша. Пессимизм влияет на работу желудка и печени. Я не доверяю современным ученым. В стране остались прохиндеи, ловкачи и безды. Живут старым жиром. Все талантливые уехали. Кому искать? Тут мы с вами полные единомышленники согласился Оскол. Взрастим свою научную элиту из молодежи. Не пожалеем средств и создадим фабрику гений. А они сотворят нам будущее. Благотворительностью он не увлекался. И если бы не история с НИИ зернобобовых, можно было подумать, что этот человек впадает в детство или вздумал покончить с собой. Они вам лет сорок будут искать альтернативу И водить за нос, попробовал отговорить его смотрящий. Потом убьют, как Моисея. Бессрочная перспектива и напрасная трата денег. Цирковер помедлил, примерился, словно перед стартом, и сделал знак своему начальнику службы безопасности, который всюду следовал за шефом. Этот плоский, невзрачный и какой-то безликий человек напоминал птицу, вырезанную из картона носил соответствующую фамилию Филин, и даже голос у него оказался таким же шуршащим и скрипучим. Внешне Филин был настолько неприятен Старчаку, что притягивал к себе взгляд, как притягивает все некрасивое и уродливое. Однако Цирковер его ценил за деловые качества и однажды признался, что на самом деле бывший генерал Гру возглавляет у него разведслужбу, и что лучшего специалиста в области экономического шпионажа не сыскать. Скорее всего, он и был у Оскола главным сборщиком и хранителем информации. Этот скрипучий профиль всюду носил с собой старый мятый портфель, ядерный чемоданчик цирковера, где и в самом деле, кроме документов, были спутниковый телефон, заряженный пистолет-пулемет, степлер, и еще много чего на все случаи жизни. Если бы, Миша, вы видели его послужной список, шепотом восхищался церковь, но я вам никогда его не покажу. Боюсь, отнимите и заберете себе в штат. Филин повозился с замком портфеля, без единого слова извлек папку с нужными документами, сел, уставившись в одну точку, и превратился в прямую линию с оттопыренными ушами. А цирковер, подглядывая в бумажке, за 10 минут вывалил, если не все, что знал об альтернативах углеводорода, то значительную часть мирового опыта, включая сведения о проводимых секретных работах в экономически развитых странах. Супервизор ему доверял, хотя Оскол, кроме своего начальника разведслужбы, никого из многочисленной агентуры не показывал, не выдавал источников своей информированности. Но его данные можно было не проверять. И оставалось гадать, какой же штат состоит на службе у фанерной птицы. Будучи куратором атомной энергетики, Старчак не сомневался, что знает все о видах энергии и способах ее получения. Но оказывается, в одной из закрытых лабораторий Китая уже идет отработка технологии добычи нового, безопасного, и высокоэнергетического вида топлива, которое получают буквально из солнца, воздуха и воды. В это никто не хочет верить, никто не воспринимает серьезно и напрасно. Поднебесное сейчас на взлете, там все получится. По сведениям Церковера, еще год-два и проворные китайцы начнут массовое производство уникального топлива. Причем в невероятных масштабах, поскольку, имея специальное оборудование, извлекать его можно в любом гараже, подвале, а лучше под навесом из рисовой соломы. Сырье – исходный материал вокруг нас, и запасы его неисчерпаемы. Однако коммунистические власти наложили на это свою лапу и хотят сделать государственную монополию. А что такое монополия в Китае, известно. За всякую утечку, Расстрел. Так что займемся еще и промышленным шпионажем, деловито заключил Церковер. то есть разведкой, и это я готов финансировать безотлагательно и в полном объеме. Старчак покосился на неприятный птичий профиль Филина. Если в Китае госмонополия, не поможет даже ваш мастер экономического шпионажа. Церковер усмехнулся и отер усталое лицо. Не спал ночь. Мешки под глазами. «Миша, а знаете ли вы, откуда высокие технологии пришли в Поднебесную?» Смотрящий равнодушно пожал плечами. «Из Поднебесья, если высокие. То есть откуда-нибудь с Гималаев, с Тибета. Там кудесники обитают. Из России. И совсем недавно». Филин развернулся анфас и покивал хотя на его желтом бумажном лице ни один мускул не дрогнул. Тут Старчак не поверил даже Осколу. Информацию Коева ценил очень высоко. «Прошу прощения», – извительно вымолвил он. «Как говорят наши простые граждане, кто же это втюхал им фуфло?» По моим сведениям, китайцы получили практически готовое универсальное топливо. Церковер влюбленно посмотрел на своего начальника разведслужбы. Правда, только опытные образцы, и у них пока не клеится производство. Но они создадут промышленное оборудование и запустят. Мы вполне можем их опередить. Филин опять покивал круглой, ушастой головой. А вдохновленный оскол добавил. «Гений живет в нашей стране, как всегда, непонятый, неоцененный». Никому не нужно. Может по соседству с нами. И его можно найти. Уставший от всего старчак еще внутренне противился. И одновременно уже почувствовал некий бодрящий, освежающий сквозняк. Но перед церковером лучше было этого не показывать. Если он гений, зачем ему фабрика? Проворчал он. Гении всегда одиночки. Это рок. «Миша, я вас не узнаю!» — воскликнул жизнерадостный оскол. «Фабрика нужна в любом случае, даже если скромный автор открытия будет сидеть перед нами». Китайцы уже столкнулись с проблемой не только производства топлива. Острая нехватка мозгов, нет ученых, мыслящих на уровне высоких технологий. Все новое начинает диктовать свои условия. Нужны совсем иные энергетические установки — Электростанции, металлургия. Это не мазут и не газ. Его в котле не сожжешь. В дом, но не засыпешь. Потребуются кардинальные перемены. Технологический взлет. И тут одним гением не обойдешься. Их надо сотни. Мозгов много не бывает. А кто еще может возглавить революцию гениев, Миша, если не вы? Как хоть выглядит это топливо? Спросил Старчак. «А его еще никто не видел своими глазами», — честно признался церковь. «Даже мой Филин». «Лучше бы нефтянники пустили вас на свой рынок», — с посожалел супервизор. «И зачем Чингис отнял у вас баржи? Рассказать, почему происходят технологические революции в России, не поверит. «Последний, да будет первым», — мстительно и клятвенно произнес Оскол. Вы, разумеется, вложите свои капиталы и станете считать дивиденды? Я готов отдать все. Вы думаете, зачем старый человек купил Осколкова, Чтобы над ним смеялись? Нет. Там в заперти и под охраной давно работает моя аналитическая группа, моя личная шарашка. Это большие, но очень голодные ученые. Голод в этом случае весьма полезен. Кровь приливает к голове, а не к желудку. Мы возьмем таких же голодных и молодых. Дадим немного пищи, слегка насытим их. А они принесут нам новейшие технологии. Ну и флаг вам в руки. Миша, молодые очень много едят. У них нет чувства сытости. Я кажусь себе нищим и несчастным. Как подумаю, сколько нужно манны небесной. Идите к братьям-холикам. Они вам поверят и не откажут. У них нет новых идей, а выборы не за горами. И много сдобного хлеба. Фабрика гениев им понравится. Это изюм без косточек. Филин взял из рук шефа папку и положил перед старчаком, исполняя молчаливое желание шефа.